Скажи-ка, дядя, или Людовик 10 сварливый. Принц Людовик родился 4 октября 1289 года. Королем стал 29 ноября 1314 года. В 25 лет. Еще раз напомню. Жена Маргарита томится в замке Шато Гаяр, дочке Жанни два годика. Для Людовика не было секретом, что покойного батюшку Филиппа IV ненавидела вся страна, изнасилованная непомерными и все возрастающими налогами и произволом юристов. Бароны бунтуют, все кругом недовольны. Нужно было в срочном порядке искать козлов отпущения, чтобы снизить накал страстей и убедить общественность. Теперь все будет иначе. Так же спокойно и справедливо, как было при короле Людовике святом. В общем, по старым порядкам. Козлов, само собой, нашли. Пьеру де Латии, Латильи, епископу Шалонскому, который стал хранителем печати вместо Ногаре и был человеком из команды покойного короля, вменили в вину попытку отравить Филиппа IV. Какая разница, была-то попытка или ее выдумали. Главное, есть официальный повод для расправы. Уж в этом-то легисты времен Филиппа поднаторели отлично. Рауль де Прель, блестящий юрист, любимчик покойного короля, который организовал в свое время правильные показания из чужих слов на процессе против тамплиеров, теперь и сам пал жертвой обвинения в покушении на жизнь Филиппа. В общем, с содержанием обвинений сильно не изощрялись, шли по отработанной схеме. Одни авторы утверждают, что обоих замучили в тюрьме до смерти, другие пишут, что замучили только епископа, а юрист всё отрицал, ни в чем не признался, был освобожден и продолжал делать карьеру при дворе нового короля Людовика X. О такой одиозной фигуре, как Ангеран де Мариньи, я уже упоминала. Ему тоже досталось полной поварёшкой. Обвиняли его во всем подряд, даже в том, что пока умирающий государь пребывал в агонии, Мариньи украл из Лувра казну, и шесть человек всю ночь переносили ее. Шесть человек. Всю ночь. Представляете, о каких объемах украденных сокровищ шла речь? Что-то мне не особо верится. Людовик X не был кровожадным, и для Мариньи все могло бы обойтись вердиктом и ссылкой. Но тут как-то очень вовремя вылезла на поверхность информация о том, что якобы жена Мариньи вместе со своей сестрой пыталась навести порчу на короля Филиппа и его младшего брата Карла Валуа. Снова зазвучали хорошо знакомые и проверенные, в том числе и на деле Гишара, бредни провосковых куколок, которых протыкали иголками. Тут уж стало понятно, что ни о каком сохранении жизни речи идти не может. Казнить. Повесить. Тем более дядя Карл настаивает, а Людовик своего дядю слушается. Вот и до Карлова Луа дело дошло. Вы же о нем не забыли? А я предупреждала, что нужно помнить об этом брате короля Филиппа IV. Карл истово рвался к власти. Он не понимал, отчего судьба распорядилась так несправедливо. И первому отца, короля Филиппа III, родился не он, а братишка Филипп. Карл Валуа очень хотел быть королем. Ну, хоть каким-нибудь, пусть самым завалящим. Только не титулярным. Этого добра у него и без того навалом было, а в взаправдышним и люто ненавидел Мариньи, который ни с того ни с сего поднялся на те вершины власти, на которых должен был восседать сам граф Валуа. А уж когда Мариньи получил свое баронство, ненависти и негодованию Карла просто-таки не было пределов. После того, как сперва умер папа Климент, а через несколько месяцев за ним вслед последовал и сам король, Граф Валуа щел, что руки у него развязаны, финансисты больше никто не поддерживает и не прикрывает, им можно начинать. Новый-то король полностью под влиянием дядюшки, как скажут, так и сделает. Если Гийом де Ногаре и Ангеран де Мариньи поддерживали короля Филиппа в его борьбе с тамплиерами и всячески помогали, то братец Карл затею не одобрял и выступал против уничтожения ордена. Как только Филипп IV испустил дух, Валуа понял, что пришел его час. Молодой Людовик по характеру никак не тянет на эффективного управленца. Он неопытен, недальновиден и слаб духом. Морис Дрюон, например, писал, что в свои 25 лет Людовик по умственному развитию не отличался от 17-летнего юноши. То есть не то чтобы совсем дурак, но ужасно инфантилен и безответствен не желает ничего решать и не умеет настоять на своем. Дядя Карл взял руководство страной на себя, а новый король, морально раздавленный историей с женой Маргаритой, с удовольствием уступил ему бразды правления. Первым делом осерчавший дядя разделался, как вы уже знаете, со своим давним врагом Мариньи. Людовик, уважавший финансиста и помнивший о том, что покойный отец высоко его ценил, пытался вступиться за Ангерана, но Карл Валуа склочничал и давил на молодого короля так, что тот очень скоро встал перед дилеммой — либо защищать Мариньи, либо рассориться с властным могущественным дядей. Слабый и неопытный Людовик выбрал дядю, чего и следовало ожидать. Поскольку по части финансов придраться было не к чему — плановую проверку начали проводить еще при жизни Филиппа Красивого и никаких нарушений не нашли, то придумали какой-то бред про украденную казну, которую шесть человек всю ночь перетаскивали. Плюс соорудили ничтоже сумняшеся, обвинения в колдовстве, признали виновным и повесили. Покончив с Мариньи, граф улазанился занялся семейными делами подопечного короля. Поговаривали, что Вуа лично руководил организацией убийства Маргариты в замке Шато Гайяр, но, как часто бывает, ничего не доказали. Невесту племянничку Карл подыскал из своих. Ею стала Клеменция Венгерская. Для тех, кто не помнит, Людовик VIII когда-то выделил для своих сыновей апанажи принцу Роберту дал графство Артуа, а самый младший, Карл, получил Анжу и стал родоначальником Анжуйской ветви. Дева Клеменция — правнучка этого Карла I Анжуйского. Была она скромной и застенчивой, и Карл Валуа, скорее всего, очень рассчитывал на то, что она, как и ее супруг, не станет сильно высовываться при решении государственных вопросов. Однако Клеменция все же пыталась хоть как-то влиять на слабохарактерного и вздорного мужа. Возможно, у нее все получилось бы, если бы Людовик вдруг не умер, не просидев на троне и двух лет. Какая-то лихорадка его одолела после того, как он вдоволь наигрался в теннис и попил холодненького. Кстати, историки отмечают, что Людовик X — первый известный по имени человек, умерший от игры в теннис. Только не думайте, что тот теннис был таким же, как сегодня. Это была скорее игра в мяч, но тоже спортивная. Между прочим, за пару дней до такой странной кончины Людовик ужасно поссорился с графиней Артуа. Повод для конфликта — графство Артуа, на которое племянничий графини Робер продолжал предъявлять права. Робер — задушевный дружбан Карла Валуа, Пользуется доверием молодого короля, так что вполне может попытаться добиться пересмотра судебного решения и оттяпать у Маго графство. Понятное дело, что Маго далеко не в восторге от такой перспективы. Разговоры пошли? Конечно. Как же без этого? Подозрения в отравлении были? Само собой. Ведь ничто в королевском окружении не происходит с глазу на глаз. Всегда есть свидетели и соглядаты, так что о ссоре знали многие. Кто виноват в смерти короля? Да ясное дело, графиня Артуа. Но до разбирательства дело не дошло. Все-таки графиня Маго, правнучка короля Людовика VIII и Бланки Кастильской, потомок по прямой мужской линии, принцесса Крови. Попробуй-ка, тронь ее себе дороже выйдет. Осталась наша клеменция вдовой, прожив в браке меньше года, но при этом беременной, и вся Франция замерла в ожидании, кто родится, мальчик или девочка, выживет или нет. Если мальчик, то понятно, что он станет наследником. А если девочка, то ведь у нее будут точно такие же права, как у ее единокровной сестры, дочери короля от первого брака. Как будут решать? Кто победит? Людовик X скончался 5 июня 1316 года. Ребеночек родился через 5 месяцев 15 ноября 1316 года. Немедленно был провозглашен королем Иоанном I посмертным и прожил всего 5 дней. Очень много подозрений падало на тетушку Магов в те дни. Ведь если у короля Людовика не останется наследника мужского пола, то на авансцену может выйти его дочь от брака с Маргаритой Бургундской, маленькая Жанна, которой к моменту смерти отца было четыре года. И если вовремя подсуетиться и оспорить права малышки Жанны, то престол плавно перейдет в руки следующего принца, Филиппа, который вполне счастливо живет в браке с дочкой Матильды д'Артуа, Жанной Бургундской. Разве плохо быть тещей короля и матерью королевы, бабушкой принцесс? А если повезет, то и принцев-наследников. Маго вполне могла решить, что это очень даже хорошо. Права крохи Жанны на корону уже заранее рассматривались на совете перов, а магох, как вы знаете, пер Франции, так что имела все возможности и голос подать, и повлиять на кого нужно. Все могло бы решиться в пользу Жанны, если б не подпорченная репутация ее матери Маргариты. Мало ли что и с кем она могла себе позволять. Сомнения в законнорожденности девочки не позволили признать ее наследницей престола. Заодно и солический закон вспомнили и вытащили из-за юриспруденции. Дескать, нельзя женщине наследовать королевский трон. На период между смертью Людовика X и разрешением клеменции от бремени регентом был назначен брат покойного Филипп Пуатье. А уж когда младенец Иоанн умер и Жанну от трона отодвинули, Филипп стал следующим королем. Людовик X Сварливый. Родился 4 октября 1289, умер 5 июня 1316 года. Король Франции с 29 ноября 1314 по 5 июня 1316 года. Приемник, сын Иоанн.